Утро с мамой. Они проснулись одновременно. В комнате было очень светло, даже солнечно. Сегодняшний день объявляется праздником ненасытного, нет, беспробудного лентяя. Агата сладко потянулась на своей продавленной могучими телесами бабы Наты половинке половинки дивана, подрыгала ногами, взбивая одеяло, и посмотрела на часы. «Почти одиннадцать». Ничего себе они даванули после культпохода. Так долго она еще тут не спала. Наверное, это от того, что под боком очень уютно сопела мама, как в детстве, когда они жили втроем в десятиметровой бабушкиной комнате. Предлагается с постели не вставать, пижамы не снимать, весь день телек смотреть, ничего не готовить, лопать бутерброды и пить чай с кофе. А Муся согласна. А Мусю мы подмажем взяткой в особо мелком размере, маленькими баночками шебы. Я вчера купила аж пять штук. Пусть будет счастливый кошачий Новый год. Ну тогда я первая иду писать, а ты поставь чайник. А как же с постели не вставать? Обсикаешься. Агата включила телевизор. Тут же рядом материализовалась Муся. Примостилась и поглубже зарылась в одеяло. Зачинщица лентяйского бунта тоже укуталась потеплее и решила, что сегодня ни за что не позволит себе ни тревог, ни страха. По телеку шел повтор новогоднего концерта. Знакомые и надоевшие всей стране до зубовного скрежета лица перепевали старые песни с новыми словами. Новые слова были гораздо хуже старых и отдавали пошлятиной. Агата переключила канал и попала на Труфальдина из Бергама по пьесе Гальдони. «Это ж другой калинкор!» Маруся обожала старые фильмы, а Флоринда Ритузи вообще был ее любимым героем. «Мам, иди скорей! Твоего Флоринда показывают!» Маруся принесла чай с бутербродами. Они долго возились, устраиваясь поудобнее, и в конце концов согнали с дивана Мусю. Та убежала на кухню и затихла, нашла угощение. «Знаешь, что вспомнилось? В детстве, когда я тупила за уроками, ты меня называла «древовидной агатой». Я тогда думала, ты сама такое прикольное слово придумала вместо дубины». Маруся засмеялась. «К чему это ты?» «В Зара на одной женщине я видела подвеску с очень красивым древовидным агатом. Цвет ближе к янтарному и рисунок очень яркий. Ветки, знаешь, такие выразительные». В общем, даже засмотрелась и вспомнила, что раньше агат использовали как детектор лжи. Дескать, владельца камня трудно обмануть и ввести в заблуждение. Думаю, каждой бабе надо в кармане агат носить, а то дурят нас, кому не лень, никто не попадя. Камень интересный. Мы сейчас с ним мало работаем. Лет пять назад делали серьги с маховым агатом. Представляешь, дядька один заказал для жены, чтобы денежки меньше транжирила. Вычитал в интернете, что Агат лечит от расточительности. Жмот. А кстати, ты видела на комоде фигурку на подставке из циазита? Мне всегда такой нравился. Оттенок зеленого очень приятный, и вкрапления из кристаллов рубина четкие. Интересно, кто ей подарил? А помнишь, я тебе с Байкала кулончик с серфенитом привезла. Но ну, тот, что простой кабашон. Ты его носишь? Он сильный. Нервы лечит и давление снижает. Сейчас бы не помешал. Размером с тыкву. Я из-за всего этого кошмара до того допсиховалась, что недавно соседа чуть не прибила. Ромчика? Ага. Иду с работы, трясусь, а он сбоку из кустов вылезает на карачках. Я как шмякну его по головушке пакетом с синенькими, что тетя Сима дала, и бежать. Вот ты ржешь. А мы оба чуть копыта не отбросили. Ромчик-то думал, его жена подстерегла. Он под кустами пол-литру сховал, глотнул от души, вылезает счастливый, что життя налаживается, а его по башке убивают. «Ты знаешь, мам, я часто думаю о природе своего страха перед Олегом. Почему я так сильно испугалась сначала, понятно, не была готова. Но я же сильно себя считала. А получилось, он одним махом заставил меня искурочить всю жизнь, бежать, прятаться» уборщицей работать по чужим людям, быть тем, кем не являюсь. Сначала я думала, что страх меня защищает, делает внимательней и осторожней. Я ведь из-за тебя боялась. Знаешь, у льва-халифа есть такой стих. «Из чего твой панцирь, черепаха?» Я спросил и получил ответ. Он из пережитого мной страха, и брони надежнее в мире нет. Вот и я так думала. А оказалось... Я вообще не живу. Просто сижу в своем панцире и жду, когда он заявится и меня прибьет. Так всю жизнь можно просидеть. Я даже не пытаюсь бороться. Я сдалась, заранее уверенная, что не победю и не побежу. Может, мне нравится эта садомаза. Влезла в шкуру жертвы и кайф ловлю. А страх? Он накапливается. И убивает изнутри. Уже хочешь перестать, а не можешь. Что же делать? «Надо просто перестать быть черепахой. Выбросить нахрен этот панцирь. Появится я отлично. Увижу, первая к нему подойду. Ничего он мне не сделает». «Ой, Ли, мам, ты тоже, что ли, черепаха?» «Причем старая и мудрая. Бояться не стыдно. Олег опасен. Ты тут совсем одна. Как ты с ним собираешься справиться?» «Пока не знаю, но я уже не совсем одна». Есть и в Питере добрые люди. Не вылезай, я еще бутербродов сварганю. Эх, обожруся и помру, молодой. Помнишь мартынку из мультика? Это который? сейчас спою? Да нет, какая ты дремучая у меня. Агата поставила на плитку турку с кофе. Кого интересно она имела в виду, когда уверяла, что уже не одна. Почему в этот момент она подумала о Марке? Конечно, он выслушал ее. И обещал помочь, если понадобится. И что? До да ровным счетом ничего. Марк просто благородный человек. Хотел девушку успокоить и все. Обычная в таких случаях вежливость. Кроме того, есть еще кое-что. Когда вчера выходила из театра, она все время вертела головой, вдруг увидит в толпе того, чей взгляд пробуравил ей спину. И увидела Марка. Он вышел с какой-то женщиной, кутавшейся в шубу, потом отстал и, порывшись в кармане, выудил сотовый, посмотрел на экран и засунул обратно. Значит, он тоже был в театре. Мог видеть ее. Может быть, и там, на даче, тоже он. Да нет, фигня, она ему никто. Он ее и знать не знал. А кто же тогда? Кто все время где-то рядом? Кто видит ее? А она его. Нет.